Глава четвертая Наступила тишина, нарушаемая лишь моим ровным дыханием и тяжелым пыхтением троих парней. Я обернулась к ним. Они смотрели на меня с новым выражением на лицах, прежней снисходительности не осталось и следа. Теперь в их глазах читался шок и растущее уважение. Дирка пустил руки, с которых сбежали несостоявшиеся руны. Альт уставился на меня через очки, словно видя впервые. «Спасибо», — наконец выдохнул безымянный мечник, опуская клинок. «Мы... мы не думали, что они такие... быстрые», — закончил за него Дирк, все еще бледный. Я лишь кивнула, снова поднимая свою корзинку. «Вам все еще нужна дорога?» — спросила я спокойно. «Потому что отсюда есть только один безопасный путь». И он ведет прочь от болота. Я уже собиралась развернуться и указать им направление к окраине леса, как мечник сделал шаг вперед. Его поза потеряла воинственность, сменившись на почтительную, хотя и немного неуклюжую. «Вообще-то нам нужна ведьма», — поправил он себя, спохватившись и торопливо представился, прижав руку к груди в некоем подобии рыцарского жеста. «Прошу прощения, прекрасная леди. Я Стив». «Мои друзья Дирк и Альт, мы пришли сюда из столицы, и нам очень-очень нужно увидеть ведьму вечного леса». Он произнес это почти благоговейно. «Говорят, она способна помочь в любой беде». Я подавила тихий вздох, глядя на их полные надежды лица. Внутренне я мысленно попрощалась с тихим утром корзинкой Мариски и планами на спокойный вечер за сушкой трав. Похоже, сегодня ягодам предстояло подождать. «Раз уж сюда, в самую глушь, пожаловали гости аж из столицы, значит, дело и правда было серьезным. Пахло отчаянием. И еще эти порталы. Сомнений не оставалось. Прекрасная леди покоя сегодня не видать». Дирк смотрел на меня с новым интересом, словно пытаясь разгадать загадку. Айджи, не отрываясь, вглядывался в меня сквозь свои очки, и во взгляде его читался не столько страх сколько жгучее любопытство исследователя, столкнувшегося с уникальным феноменом. «Ну вот, Кристина Андреевна», пронеслось у меня в голове с легкой иронией. «Из менеджера проектов в решателя любых бед. Карьерный рост, ничего не скажешь». «Ведьма», — медленно проговорила я, давая себе последнюю секунду на раздумье. Я посмотрела на затихшее болото, на сгущающиеся над ним туманы, а затем перевела взгляд на троих неудачливых искателей приключений. «Ладно, пойдемте. Только предупреждаю, болотные твари — это было лишь начало. В лесу не любят суеты. Идите за мной и старайтесь не отставать, и...» Я бросила взгляд на все еще активные, но уже блекнущие руны на руках Дирка. «По возможности не рисуйте в воздухе ничего без лишней необходимости. Лес может неправильно понять». Обратный путь до избушки прошел в почти полном молчании. Тропа, казалось, сама сокращалась под моими ногами, ведя нас кратчайшим путем. Лес, лишь минуту назад враждебный и пугающий, теперь лишь тихо шумел кронами, пропуская нашу маленькую процессию. Я шла впереди, чувствуя на себе три пары глаз, полных надежды, недоумения и остаточного страха. Когда сквозь деревья показался знакомый силуэт избушки с дымком из трубы, я услышала сзади сдавленный возглас. Вид у моего жилища был более чем скромный. Низенький, почерневшие от времени сруб, резные наличники, горшки с целебными травами на крылечке. Ничего общего с мрачными башнями или таинственными пещерами из столичных легенд. Дверь со скрипом открылась, подоткнув за пояс половник и держа в руке луковку. «Опять кого-то привела!» буркнул он, окидывая троих парней оценивающим взглядом. «Места всем хватит, только ночевать в повалку придется». «Ненадолго, Гриш», — ответила я, переступая порог. «У гостей беда, серьезная». В тесной, но уютной главной комнате, пахнущей дымом, сушеными травами и свежим хлебом, история выплеснулась наружу. Стив, о грубо сколоченный стол, рассказывал тихо и с надрывом. Его младшая сестра, девушка по имени Лила, Странно заболела после того, как принесла домой старый медальон с аукциона. Сначала просто слабость, потом беспробудный сон, сквозь который ее не могли вывести лучшие столичные лекари. «Она словно спит, но не живет», — прошептал Стив. «Отец не отходит от постели Лилы. Мы перепробовали все. Осталась только последняя надежда — на вас». Я молча слушала, глядя на запотевшее стекло окошко. Симптомы и впрямь звучали зловеще. Магическое усыпление? Проклятие артефакта? Вариантов было несколько. Я встретилась с взглядом с Гришкой. Он, понимающе хрюкнул и исчез в кладовой, откуда вскоре донесся звук передвигаемых склянок. «Ладно», — сказала я, поднимаясь. «Покажите мне этот медальон». Я прошла в свою рабочую комнату. Тесное пространство, заставленное полками с травами, кореньями и книгами в потрепанных переплетах. Быстрыми точными движениями, отточенными годами практики, я стала собирать сумку. Склянка с эликсиром ясности, пучок коры, пробуждающего ясеня, несколько свечей из чистого воска для ритуалов очищения, горсть соли на всякий случай. Последним я положила маленький, но тяжелый компас, стрелка которого указывала не на север, Она источник сильнейшей магии в округе. Вернувшись в главную комнату, я увидела, что Альт что-то шепчет дирку, чертя в блокноте схему. Видимо, мой скромный быт не слишком соответствовал их ожиданиям от могущественной ведьмы. Готово! объявила я, перекидывая кожаную сумку через плечо. Видите? Трое парней переглянулись. Но дорога до столицы займет несколько дней. Неуверенно сказал Дирк. Я уже собралась ответить, что знаю тропу получше, но Стив выпрямился и с новообретенной решимостью в голосе заявил: Нет, мы не можем терять ни минуты. Я сам открываю обратный портал. Он закрыл глаза, сцепил пальцы в сложном жесте, и на его лбу выступили капельки пота. Воздух в комнате затрепетал, но не так, как когда лес отвечал на мою просьбу. Это было грубее, громче. Словно кто-то рвал ткань реальности силой, а не просил ее мягко расступиться. С визгом и вспышкой ослепляющего света перед нами распахнулся неровный дрожащий проход. За его пеленой угадывались очертания богато обставленной комнаты. Держитесь ближе! Он нестабилен! крикнул Стив и первым шагнул в мерцание. Дирк и Альт, привыкшие, видимо, к таким путешествиям, тут же последовали за ним. А я... Я замерла на мгновение. За все время жизни в лесу я никогда не пользовалась чужими порталами. Моя магия была тихой, вращающейся вокруг сердца леса, а не рвущей пространства. Это мерцающее окно в чужой мир казалось неестественным, почти кощунственным. Но глаза Стива, полные отчаяния и тени болезней, о которых он рассказывал, были сильнее мимолетного страха. Сделав глубокий вдох и крепче сжав ремень своей сумки, я шагнула вперед. Ощущение было совершенно иным. Не плавное скольжение, а резкий выворачивающий рывок. Пахучий, насыщенный ароматами травы и древесины воздух избушки силой вырвали из моих легких и заменили тяжелым, парфюмированным воздухом богатых покоев. В глазах потемнело от резкой смены освещения. Я на мгновение пошатнулась, едва удерживая равновесие, чувствуя, как позади меня с громким хлопком захлопывается неряшливый проход. Когда мир перестал плыть перед глазами, я увидела, что мы стоим в просторной спальне, усланной коврами. На роскошной кровати под балдахином лежала бледная, как полотно, девушка. А у ее изголовья застыл в изумлении сам лорд Элвин, отец Стива, с лицом, выражавшим смесь ужаса, надежды и полнейшего потрясения. А я впервые по-настоящему поняла, что покинула свой лес и шагнула в совершенно чужой мир. Не успели мы появиться в комнате, как Дирк словно сорвался с цепи. Вся его осторожность, вся сдержанность, которую он демонстрировал с момента появления, испарилась в одно мгновение. Он не пошел, он рванул к кровати, оттолкнув даже Стива, и грузно опустился на колени у изголовья, не обращая внимания на дорогой ковер. «Лила!» Ее имя сорвалось с его губ не криком, а сдавленным хриплым стоном, полным такого отчаяния, что воздух в комнате словно сгустился. Его большие, привыкшие чертить сложные руны руки, дрожа повисли в воздухе, словно боясь прикоснуться и убедиться в худшем. Он не тряс ее за плечо, не требовал проснуться. Вместо этого его пальцы, неуклюжие и нежные одновременно, с трепетной осторожностью коснулись ее щеки, лежавшей на шелковой подушке. Он провел тыльной стороной ладони по ее коже, проверяя, не холодная ли она, ища хоть какое-то подтверждение жизни. «Дышит», — прошептал он, «больше для себя, чем для остальных, и его могучее тело на мгновение обмякло от минутного облегчения». Но следом за ним пришла новая волна боли. Он склонился ниже, его лоб почти коснулся ее неподвижной руки, и он замер, вслушивая свое тихое, ровное и безжизненное дыхание. Он был похож на воина, склонившегося над разбитым щитом своей самой главной защиты, над самым уязвимым местом своей души. В его позе, в этом немом отчаянии, было больше красноречия, чем в любых словах. Это был не просто испуг за близкого человека. Это был ужас человека, теряющего свой главный якорь, свой свет и причину, ради которой он дышал. Стив смотрел на него с понимающей болью, а Альта отвернулся, смущенно поправляя очки. Я наблюдала за этой сценой, и мои пальцы инстинктивно сжали кожаную сумку с зельями чуть крепче. Теперь я понимала, что болезнь Лилы — это не просто недуг. Это личная трагедия, разворачивающаяся на моих глазах. И от меня ждали чуда.